Глава двадцать вторая. Сложный разговор. Влад. Сегодня ощутимо похолодало, воздух стал морозным и пах совсем иначе. Явно ощущалось приближение зимы. Опавшие листья хрустели под ногами, прихваченные первым морозцем. Небо было ярко-синим, чистым, без единого облачка, но на горизонте появилась мутно-серая полоска приближающейся непогоды. К вечеру, возможно, пойдет снег. Поднялся ветер, бесцеремонно обрывая с деревьев редкие листья, словно совершая последние приготовления к зиме. На душе было муторно. Последние месяцы отношения с Вероникой напоминали затянувшуюся осень, а сегодня Влад решил спровоцировать наступление зимы. Он долго готовился к этому разговору. Было сложно решиться и, наверное, неправильно назначать встречу здесь, на их месте недалеко от центральной аллеи, ведущей от ворот парка к главному входу. На небольшой каменной лавочке возле давно заросшего камышами пруда, где летом расцветали кувшинки. Влад помнил, как пытался нарвать букет для Вероники перед ее отъездом домой на каникулы. Девушка не позволила. Сказала, «Пусть растут, так их жизнь продлится намного дольше». С этим местом было связано много приятных моментов. Он до сих пор помнил, как увидел Веронику в первый день ее приезда в лицей. Она сидела на берегу пруда и обрывала травинки. Пожалуй, девушка была единственной из вновь прибывших, кто заранее ненавидел этот лицей и не хотел здесь учиться. Это их моментально сблизило. Влад тоже недолюбливал лицей и не скрывал своего отношения к нему. Не верилось, что эти события произошли чуть больше года назад. Казалось, с момента знакомства миновала вечность. Иначе куда так быстро делись чувства? Неужели его любовь столь скоротечна? Или изначально была большой ошибкой? Вероника приближалась со стороны главного входа, такая яркая и счастливая, с развивающимися на ветру черными волосами в плотно запахнутом бордовом кожаном плаще. Владу сразу же стало стыдно. Он чувствовал себя предателем по отношению к девушке и ее любви. Когда он позвал ее в парк, Вероника без раздумий согласилась прогулять пару. И даже сейчас, заметив хмурое лицо Влада, ни на секунду не заподозрила подвоха. Парень видел в ее глазах любовь и уверенность. Девушка не ждала от него подлого удара в спину. Она подбежала и, обняв Катурина за шею, чмокнула его в губы. Знакомый аромат пряных восточных духов защекотал ноздри, Влад не успел отстраниться или просто не захотел, решив еще раз проверить, действительно ли все умерло. Ее губы пахли клубникой, но не заставляли сердце биться быстрее. «Ты меня игнорируешь в последнее время». Она капризно надула губы и взъерошила тонкими прохладными пальцами волосы на затылке Влада. «На то есть причины». С трудом выдавил он и отстранился. Захотелось провести рукой по ее смуглой щеке, погладить по волосам и прижать к себе, а потом привычно соврать про занятость и усталость избежать. Но это было бы слишком просто и неправильно. Не для этого он не спал всю ночь. «Ты чем-то расстроен?» Насторожилась Вероника и, немного отодвинувшись, посмотрела Владу в глаза. «Нет». Он закусил губу, тщательно подбирая слова. «Просто не хочу расстраивать тебя». «Оказывается, это больно». «О чем ты? Что случилось?» Намек на беспокойство во взгляде и робкая улыбка. «Ничего». Катурин покачал головой и на секунду спрятал лицо в ладонях. «Просто я не люблю тебя больше». Наконец выпалил он, подняв глаза на свою собеседницу. «Совсем. Нам следует расстаться». «Но как?» — опешила Вероника. В голосе было просто удивление, ничего больше. Девушка не верила. «Что ты такое говоришь? Мы не можем расстаться?» «Я тоже так думал», — согласился Влад, даже не пытаясь вслушаться в ее слова. «Но, видимо, в этом мире меняется все, и любовь может уйти. Я не хочу быть с тобой дальше. Это неправильно». Но Вероника наконец начала осознавать серьезность ситуации, На ресницах блеснули слезы, которые она зло смахнула тыльной стороной ладони. «Мы можем попытаться начать все сначала. Вдруг есть еще шанс? Ты же знаешь, что мы... нам суждено быть вместе. Правда! Как ты этого не понимаешь?» «Нет. Сложно только начать разговор. Чем дальше, тем проще общаться. Влад был уверен, что поступает правильно. Иначе нельзя». Сначала я думал так же, но потом понял, что ошибаюсь. «Я очень долго пытался воскресить умершие чувства, но больше не хочу. Это конец. Почему ты так цепляешься за то, чего уже давно нет? Куда делась твоя гордость?» «Это она во всем виновата». Злая усмешка сквозь застилающие глаза слезы. «Так ведь? Это она отобрала тебя у меня?» «Все иначе», — попытался объяснить Влад. «Алина не имеет отношения к нам, проблема лишь во мне». «Неужели?» Слезы на глазах Вероники высохли быстро, осталась только злость. Влад видел это по поджатым губам и пылающим щекам. За внешней холодностью бушевали страсти. «Ты хочешь сказать, что после того, как уйдешь от меня, не станешь где-нибудь в коридоре целовать ее?» «Не смеши!» Влад опустил глаза. Врать не имело смысла, а говорить правду не хотелось. Вероника поняла все без слов. Она презрительно хмыкнула и развернулась на каблуках, напоследок заметив. «Я так и думала». Удаляющаяся фигура Вероники казалась изящной и хрупкой, но Влад прекрасно знал, что внутри этой девушки имеется стальной стержень. И именно он заставляет ее снова и снова вставать на ноги. Благодаря ему она обязательно станет королевой нагов, сильной, искушающей, опасной. Влад не мог не восхищаться ею и по-прежнему уважал. Было в этой девушке нечто такое, что нельзя забыть и что притягивает, несмотря на умершие чувства. Даже сейчас ее спина была прямой, а походка горделивой. Влад был уверен, что расплачется Вероника не раньше, чем окажется у себя в комнате. Жаль, что отношения не сложились. Влад хотел бы остаться с девушкой друзьями, но знал, подобное предложение ее оскорбит поэтому даже предлагать не стал. Теперь главное, чтобы она не пошла вот так сходу мстить Алине. Впрочем, Каторин сомневался, что Вероника настолько хладнокровна и собрана, даже он чувствовал опустошение и нуждался в паре часов одиночества. Молодой человек поднялся с лавочки и неторопливо направился в сторону маленького заросшего пруда. Разговор с Вероникой был лишь началом череды разного рода неприятностей. Скоро весть облетит весь лицей и дойдет до Шеши. Вот тогда начнутся серьезные проблемы. Влад лишь надеялся, что это произойдет не сегодня. Вероника. Больно не было. Может быть, только в первые секунды после того, как Влад сказал о том, что между ними все кончено. Потом пришли отчаяние и злость. Как он мог? Он ведь знал, что эти отношения не просто очередной скоротечный роман. От них зависит очень многое. Почему она это понимала и терпела безразличие, полные страсти взгляды на Алину, ложь, а он просто плюнул на все и ушел. И что теперь делать? С каким лицом идти к Елене Владленовне, которой она еще пару дней назад пела про то, как хорошо все складывается с Владом, о том, как он влюблен и все под контролем. Больше всего Вероника не любила признавать свое поражение. А сейчас ей ясно дали понять, если она проиграет, окажется никому не нужной. Вся ирония заключалась в том, что виновата та, от кого Вероника не ожидала подобного. Думала ли она, что маленькая наивная блондиночка уведет Влада прямо из-под носа? Вероника вспомнила разговор с Еленой Владленовной, который произошел около месяца назад. Тогда все казалось простым и естественным. «От тебя требуется лишь одно — сказала в тот день помощница директора, удержать возле себя Влада. Всего лишь. еще месяц назад казалось, будто это просто. Проще и быть не может. Взамен этого ей обещали... Да много чего обещали. Вероника не во всё верила и вникала. Она поняла одно. Для того, чтобы дальнейшая жизнь сложилась удачно, ей нужно быть рядом с Владом. И новая девушка и не хотела. Дополнительно Елена Владленовна просила приглядывать за Алиной. Видимо, не зря. Эта светловолосая стервочка все же успела охомутать Влада. На нее Вероника злилась сильнее всего. Эти сильные яркие эмоции испугали даже ее саму: холодная, расчетливая ярость и желание уничтожить, стереть с лица земли, убить. Вероника с ужасом осознала, что убить это не фигура речи. Она готова была расправиться с соперницей физически, как только подвернется возможность. И это пугало. Елена Владленовна, в обмен на послушание и помощь, обещала заняться индивидуальной подготовкой Вероники. Помощница директора сдержала свое слово, и после странных и не совсем понятных занятий девушка начала замечать, что стала хладнокровнее, жестче и агрессивнее. Даже сейчас. Вместо того, чтобы идти к себе в комнату и прорыдать там несколько часов к ряду, она прямиком направилась к кабинету помощницы директора. Долго стояла перед дверью, собираясь с мыслями и решая, стоит стучать или нет. В результате просто приоткрыла дверь и заглянула, как бы спрашивая разрешение. «Проходи» махнула рукой Елена Владленовна, продолжая разговор по телефону. Женщина выглядела взволнованной, ее щеки раскраснелись, а движения были резкими и суетливыми. Вероника послушно зашла и присела в кресло, краем уха отслеживая, что говорит помощница директора. — Так значит, она попалась? — в голосе возбужденное предвкушение. — Неужели спустилась в подземелье? Вероника насторожилась и подалась вперед, пытаясь не пропустить ни слова. Как что делать? Ты ее запер? Ну так иди наверх учись, сделай вид, будто ничего не случилось. Дальше мы разберемся сами. Вероника поймала хищную улыбку на ярких пухлых губах и поспешно отвернулась. Стало страшно. Нормальный человек не может улыбаться так кровожадно. Впрочем, поняв, о ком идет речь, девушка расслабилась. Алина попалась. Хищно прищурилась она и довольно заулыбалась, когда Елена Владленовна едва заметно кивнула в ответ. Потом помощница директора поинтересовалась. «С чем пожаловала? Говори быстрее, у меня дела». «А у меня проблемы». «С этим я полностью согласна, но мы их решим очень быстро». «Вы знаете?» — удивилась девушка. «Ну, вероятнее всего, не о тех, о которых хотела рассказать мне ты». Елена Владленовна отмахнулась и, отложив телефон, внимательно посмотрела на Веронику. Так что можешь говорить? Меня Влад бросил. Слова дались с трудом, через комок в горле. Девушка, словно признавалась в чем-то постыдном. Так, Елена Владленовна встала, на ее гладком лбу образовалась морщинка. Женщина нервно прошла со стороны в сторону, но быстро взяла себя в руки. Она повернулась к Веронике и заметила. «Это хуже, но не смертельно. Мы поговорим обо всем позже, хорошо? Подожди меня здесь. Я ненадолго спущусь в подземелье». «Но как же я? Влад... Все это печально, трагично, но у меня сейчас нет времени работать психотерапевтом. Сию минуту изменить сложившуюся ситуацию невозможно, поэтому я займусь тем, что не терпит отлагательств». «Хорошо!» — Вероника кивнула, чувствуя, как подступает злость, а глаза щиплют слезы обиды. Было сложно сдержаться, но девушка смогла. Сделала пару глубоких вдохов, а потом, немного подумав, произнесла. «А вообще, давайте я загляну к вам чуть позже. Голова что-то разболелась. Пойду прилягу». «Да-да», — рассеянно отозвалась Елена Владленовна и махнула рукой на дверь. Вероника послушно вышла в коридор но повернула не в сторону своей комнаты. В голове девушки созрел план. Нужно было только дождаться, когда Елена Владленовна вернется, а потом самостоятельно нанести визит запертой в клетке блондинки и расставить все точки над «и». Девушка заняла стратегически выгодную позицию недалеко от кабинета помощницы директора, на широком подоконнике. Если немного задернуть тяжелую пыльную штору, можно просидеть незамеченной хоть весь день. А ведь за окном открывается чудесный, сгущающиеся сизые облака, небо, собирающееся пролиться то ли дождем, то ли мокрым снегом. Не иначе, как погода оплакивает Алину. А может быть, просто прошлое, то, чего уже не вернешь. Но если получится осуществить созревший в голове план, возможно, все еще удастся исправить. Влад снова вернется к ней, а Алина больше не будет мешаться под ногами. Главное — действовать тихо, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Когда все будет сделано, останется только подождать новостей, вовремя прибежать к Владу и как следует его утешить. Впервые после разговора с Владом Вероника довольно улыбнулась. Она надеялась, что Елена Владленовна вернется быстро. Нужно только забежать в комнату за изящным, подаренным отцом на шестнадцатилетие, охотничьим ножом семейным талисманом, приносящим удачу. и можно спускаться в подвал. Вряд ли папа думал, что когда-нибудь я рискну использовать его подарок по прямому назначению. Хмыкнула девушка и повернулась к окну».